Глава сорок первая Беатрис посмотрела на него с обидой. Она стояла и дрожала на ветру возле лестницы, ведущей в подвальчик, в салон тайского массажа Пю. Эрик подъехал, припарковался прямо посреди ряда и включил аварийку. Осторожно кивнул коллеге. «Привет! Прости, пробки!» Она нехотя улыбнулась. «Все в порядке, просто я немного озябла. Инху на месте?» Я проверяла но решила подождать тебя снаружи. Лучше уж помёрзнуть, чем сидеть там среди распустивших слюни стариков, ждущих своей очереди, — подумала она. Хотя роскошная дама за оказалась вполне любезной, по крайней мере, пока я не показала своё полицейское удостоверение, после чего половина клиентов у меня за спиной испарилась. Она посмотрела на Эрика. Я её проверила. Некая Майя Кхао Аксурпан, уменьшительно ласкательное имя Пю, Она отчитывается обо всем супружеской чите политиков, которые записаны в качестве владельцев. Они спустились по лестнице, и едва успели войти в помещение как им навстречу бросилась высокая женщина в зеленовато-розовом платье. Темные курчавые волосы были прихвачены высоко на голове диадемой со стразами. Улыбнувшись ослепительной улыбкой, она схватила Эрика за руку и потащила за собой, не обращая внимания на Беатрис. «Добро пожаловать! Нху вон в той внутренней комнате! Вам никто не помешает!» Подмигнув и слегка ущипнув его за руку, она потянула его вглубь помещения, подальше от других клиентов. Беатрис догнала их, Пю погладил ее конский хвост. «Прости, дорогая, конечно же, пойдем с нами, как и волосы. Ты натуральная блондинка?» Беатрис почувствовала себя, как в шесть лет, когда кто-нибудь из родственников щипал ее за щечки. С только разницей, что здесь не пахло свежеиспеченными булочками и кофе, как на семейных праздниках. В помещении между деревянными статуями небесных танцовщиц висел тяжелый аромат леющего сандалового дерева. Слабый дымок поднимался вверх и рассеивался в воздухе, когда она проходила мимо ароматических палочек, засунутых в вазы, перед статуями. Осторожно постучав, биатрис вошла к хунху, сидевшей в углу крошечной комнатки. Девушка казалась бледной и дрожала в своей легкой одежде, облегающей майки из плотного трикотажа, обнажавшей руки и почти прозрачные юбки типа саронга, которая лежала складками на подушке для сиденья. биатрис задалась вопросом, напудрено ли у девушки лицо белой пудрой или это ее собственная кожа такая бледная? более всего она напоминала потерявшегося птенчика приземлившегося в своих белых перьях на пурпурно красную подушку девушка дернулась когда эрик поздоровался с ней за руку и боязливо покосилась на биатрис добрый день очень хорошо что у тебя нашлось время с нами поговорить стало бы ты есть нхучайса вас девушка кивнула ему он осторожно похлопал ее по тыной стороне ладони «Все хорошо у тебя в Таиланде?» «Ты вернулась вчера?» Она снова кивнула, выдернула руку, и он заколебался, не перейти ли ему на английский. «Ты говоришь по-шведски?» Очередной кивок. «Окей, хорошо. Не волнуйся. Ты не сделала ничего плохого. Тебя ни в чем не подозревают. Я здесь не для того, чтобы проверять разрешение на работу». Тоненькая девушка снова вздрогнула, Последнее название ей явно было хорошо знакомо. «Пю предупредила тебя, что мы только хотели задать несколько вопросов. Она с готовностью согласилась на это. Мы просто хотим, чтобы ты помогла нам с некоторыми фотографиями, которые мы принесли с собой». Теперь, когда он упомянул имя Пю, девушка оказалась еще более напуганной, хотя продолжала кивать. Эрик положил перед ней каталог сотрудников с фотографиями. биатрис взглянула на девушку, И испугалась, что та сейчас просто упадёт в обморок, и хотела обнять её за плечи, но сдержала это импульсивное желание. «Узнаёшь ли ты кого-нибудь на этих снимках?» Нхо подалась вперёд и окинула фотографии быстрым взглядом, потом перевела взгляд на стену, ткнула пальчиком фотографию Пэра Борга. Беатрис посмотрела на неё. «Пэр Борг Ответ прозвучал едва слышно, тихим шёпотом. «Не знаю». «Он называл себя папа». Эрик кивнул, узнав прозвище. «Приходил ли он сюда в пятницу за день до того, как ты уехала в Таиланд? Подумай, это важно». Снова раздался шепот девушки, теперь смотревший в пол. «Да, он был здесь в пятницу. Долго? Ушел без четверти пять. Второй тоже, но не в пятницу». Она указала на Райнера Карлстеда. биатрис постаралась скрыть удивление. «Сколько же их? Тех, кто ходит по таким местам!» Эрик кивнул без всякого удивления. «Вы о чем-то говорили? Он не казался сердитым или встревоженным?» «Нет, все как обычно. Он рассказывал, как был ребенком, и что видел по телевизору, что мы могли бы делать, если бы я не работала здесь». «И в половине пятого он еще был здесь?» «Точно?» Она кивнула. Они оставили ее сидящей на подушке. Беатрис поежилась. Ей все это не понравилось. Ни с какой точки зрения. В холле к ним снова подлетела пью со своей ослепительной улыбкой и встала между ними и клиентами, ожидающими своей очереди. «Все хорошо? Надеюсь, она вела себя достойно?» «Да, мы выяснили все, что хотели». Беатрис уже направлялась к выходу, когда пёс схватила фотокаталог, который Эрик держал в руке. Она указала на лица на раскрытой странице. «Вот он, папа и Карлстед!» Эрик с удивлением взглянул на неё. «Так Райнер Карлстед использовал своё настоящее имя?» Она кокетливо подмигнула. «К нам ходят не только женатые мужчины. Если вы так думали, массаж нужен разным людям!» Она изучила фотографии на другой странице. «Вот еще один. Он бывал тут несколько раз». Она внимательно посмотрела на фотографию, обвела ее ручкой и вернула Эрику каталог. «Кажется, все». Она улыбнулась. «На фотоснимках, но тут поблизости много банков. Многие работают допоздна, и у них затекает спина». Эрик, замерев, разглядывал лицо на фотографии под заголовком «Прайвит-банкинга». Фамилия под фотографией не была ему знакома, но человека он только что видел. Когда он был здесь? Она зашла за прилавок и стала листать свои бумаги. «Тоже в пятницу, но в три часа. Забронировал время под фамилией Бердшо, без имени». Она улыбнулась. «Но это не настоящая фамилия». Эрик посмотрел на нее с удивлением. Он подумал о том же самом. Пюра смеялась. Как многие поступают, используют другие фамилии. Поначалу он хотел расплатиться картой, но тут же передумал и очень занервничал. Возможно, это была корпоративная карта. И очень следил за тем, чтобы унести все копии чеков. С тех пор платил только наличными. Какая фамилия была проставлена на карте? Не помню, мне кажется, не шведская. По крайней мере, не Бергшо. Но я точно не помню. «Что за ерунда?» — думал Эрик, поднимаясь по лестнице из салона тайского массажа пью Когда алиби Пэра Борга на время перестрелки наконец доказано, появляется новый человек, выясняется, что он тоже бегал по улицам в окрестностях банка СЭП незадолго до выстрелов, в противовес тому, что он сам заявил, когда его личность была установлена первыми полицейскими, приехавшими на вызов. В тот момент он находился в здании. Беатрис взорвалась, едва они вышли на улицу. Что за жуткое место! Как, черт подери, они могут безнаказанно продолжать свою деятельность? Бедная девушка! Неужели никто из отдела по противодействию проституции не в курсе? Они не успевают. Таких мест слишком много. И многие куда хуже. Восточноевропейские подпольные группировки, держащие девушек как рабынь в подпольных борделях, в квартирах, которые они снимают через... Airbnb. Он положил руку ей на плечо, но она увернулась, продолжая мрачно смотреть в землю. Эрик открыл ей дверь машины. «Куда тебя отвезти? Мне нужно кое-что уточнить с охраной Сэпп». Он помолчал, потом проговорил, с трудом подбирая слова. «Ну, если ты успеешь, будет хорошо, если ты соберешь базовые сведения. Проверь тех, кто работает в двух других секторах, входящих в отдел правит банкинга». Пю вроде бы узнала еще кого-то оттуда. Их не так много. Он протянул ей каталог персонала. Беатрис, нехотя, спрятала его в сумку. «Можешь высадить меня у дома на площади Уденплан. Все, что нужно, у меня есть в компьютере дома». Некоторое время она молча сидела рядом с ним в машине. «Что такое творится с мужчинами? Сколько сотрудников СЭП ходит к проституткам?» Не похоже, чтобы Эрика особо возмутила незаконная деятельность в массажном салоне. Сидит себе за рулем и напевает себе под нос какую-то сексистскую рэп-мелодию. Однако Беатрис была слишком раздражена, чтобы комментировать выбор песни. Или той странной машины, в которой они сидели. Мрачно поблагодарив, она вышла на Оденгаттон. Зло плюнуло, переходя улицу. Наверное, пришло время отделу по борьбе с проституцией получить анонимный донос и проверить читу политиков, владеющую массажным салоном. Вероятно, коллеги ухватятся за такую возможность, несмотря на загруженность. Когда высокопоставленные политики держат бордель, это должно, по крайней мере, вызвать резонанс в прессе.